Глава 15. Я сидел на носу своей яхты и любовался волнующейся под ветром травой. Когда-то вдохновение было морским судном, но во время захвата курьера, перевозившего на нём наркотики, спецназ проделал в его бортах столько дырок, что оно едва не пошло ко дну. Несмотря на это, вернуть яхте первоначальные мореходные качества Было вполне возможно, но для этого требовался хороший ремонт, а у меня не было столько денег. Да, порой огонь автоматических винтовок крушит не только полированное дерево обшивки, но и кое-какие иллюзии. Впрочем, для плавания по рекам и протокам вдохновение вполне годилось, не говоря уже о том, чтобы спокойно стоять на якоре. служа домом для человека, которому нужно где-то ночевать. Во всяком случае, на воде яхта держалась. Заделать дырки от пуль было сравнительно легко. Куда труднее и дороже было восстановить судовые механизмы. Тем не менее, на это я денег не пожалел. Так что теперь и двигатель, и всё остальное работало как часы. Хотя внешний вид вдохновения по-прежнему оставлял желать лучшего. Именно об этом я размышлял, глядя, как опускается за горизонт солнце и над болотами сгущаются сумерки, когда услышал, как кто-то окликает меня с берега. Поглядев в ту сторону, я увидел Мэнди Паркер, которая размахивала над головой какими-то бумагами. Подожди минуточку, я сейчас. крикнул я в ответ. Через минуту я уже грём к берегу, годая, как она меня нашла. Должно быть, эта мысль отразилась на моём лице, поскольку как только я причалил к зарослям у Ниолы, Менди сказала: "Дядя Уилли и Google Карты. Вот и весь секрет. Не зря тебя взяли на работу в офис прокурора", заметил я. Менди рассмеялась. Её каблуки тонули в мягкой почве, из-за чего ей приходилось стоять буквально на цыпочках. Теперь я вижу, ты не шутил, когда сказал, что живёшь на воде. Она протянула мне зажатую в руке папку. Судья вынесла положительное решение. Мальчик может переезжать уже завтра. Ты уже сообщил дяде Уилли? Только что ему звонила Он сказал, что завтра утром первым делом приготовит комнату. Менди немного помолчала. Я подумала, вдруг ты захочешь поехать за мальчиком вместе со мной? Конечно, захочу. Спасибо. Менди оглядела пустынный пейзаж, особо отметив отсутствие соседей, затем снова повернулась ко мне. Не представляю, как ты здесь живёшь. Ведь это ж с ума можно сойти от одиночества. Поехали. Я тебе покажу. Она с сомнением воззрилась на челнок. Что? Вот в этом? Ну да. Впрочем, если вас в прокуратуре обучают ходить по воде, Мендис смело шагнула в лодку и сев лицом ко мне сказала: "Если мы опрокинемся и я намочу мой новый костюм, я что?" Она посмотрела на воду вокруг. на быстро удаляющийся берег и покрепче вцепилась в борта пришлю тебе счёт из химчистки вот что к счастью всё обошлось меньше чем через минуту мы причалили к яхте и я помог менди подняться на борт только стоя на носу яхты она сумела в полной мере оценить красоту пейзажа да проговорила Менди уже совсем другим голосом, в котором не было и тени насмешки. Ради такого можно смириться с любыми неудобствами. Солнце опустилось уже совсем низко, и его отражённый от поверхности воды свет стал изнасыщенно янтарно-багряно-красно-лиловым с оранжево-жёлтыми переливами. Торчащие из воды травы потемнели и стали тёмно-синими, как подступающая ночь сев в кресло мендис бросила с ног туфли и покачала головой давненько я не выезжала из города добавила она ты не голодна спросил я в задумчивости менди провела пальцами по заделанному пулевому отверстию в рубке судя по всему они не произвели на неё большого впечатления Хотя, возможно, она не знала, что это такое. А разве здесь можно готовить? Ну, кое-какие ограничения, конечно, имеются, но пожарить рыбу можно в любой момент. Была бы рыба. Что ж, рыба-то рыба. В жизни надо попробовать всё. В это время суток стаи барабуляк поднимались вверх по реке. И сейчас вода буквально кипела от множества рыбёшек. Можно было подумать, что здесь происходит какой-то массовый заплыв или рыбьи гонки. Огромные стаи мальков, втрое, в четверо шире и длиннее яхты, кормились возле травы, то есть вполне в пределах досягаемости. Медлить я не стал. Достав накидную сеть парашют Я аккуратно свернул шнур, отцепил одно грузило, чтобы она лучше разворачивалась, и, примерившись, метнул её с кормы. Дав сети погрузиться, я потянул за шнур и вытащил её на яхту. В сетке бултыхалась рыбья мелочь размером с палец. Десятка четыре или больше. Под удивлённым взглядом Менди я вытряхнул улов на палубу. и наклонился, чтобы выбрать подходящих по размеру живцов. — Похоже, ты проделываешь это не в первый раз, — заметила она. Я опустил десяток рыбешек в болтавшийся за бортом бидон для наживки, а остальных столкнул обратно в воду. Вынув из креплений два удилища, я насадил живцов на крючки, подцепив острием под верхний плавник — И переставил поплавки на глубину около 6 футов. Перейдя на нос, я забросил лесы в воду. Течение тут же подхватило их и потянуло так, что поплавки заплясали на небольших волнах. Не прошло и нескольких секунд, как оба поплавка исчезли под водой. Я резко подсёк, потом передал одно удилище Менди. "О'кей", сказал я. "Наматывай потихоньку". Чтобы дать Менди больше места, я отошёл к борту, оставив её на носу. Во время этого манёвра я на пару секунд выпустил Менди из виду. В своё время точно так же поступал со мной дядя. Он нарочно оставлял меня с рыбиной один на один, чтобы я научился принимать правильные решения и обрёл уверенность. Но на сей раз мои благие намерения привели к довольно неожиданным результатам. Копируя мои действия, Менди стала быстро наматывать леску на катушку. Она подтаскивала рыбу к яхте, а рыба, в свою очередь, тянула в противоположную сторону. Как выяснилось довольно скоро, я не учёл, что её добыча была намного крупнее, чем моя, и сопротивлялась сильнее. К тому же Менди была без туфель, и её ноги в нейлоновых колготках скользили по палубе. не давая ей упереца как следует. Пытаясь сорваться с крючка, рыба металась и дёргалась и тащила Менди за собой к воде. Как и большинство неопытных рыбаков в подобных ситуациях, Менди растерялась. Отпустить катушку и стравить лесу, она не догадалась, а выпускать удилище из рук не хотела. Я не успел ничего предпринять. Через считанное мгновение она уже достигла леерного ограждения, перевалилась через него и исчезла за бортом, подняв фонтан брызг. Услышав всплеск, я подумал, «Господи, только не это!» Я действовал почти автоматически. Вставив удилище в крепление, я отпустил стопор, позволив катушке свободно разматываться, а сам бросился на нос. Перегнувшись через борт, я увидел, что Менди барахтается в воде совсем рядом с яхтой, изо всех сил стараясь удержаться на плаву. "Держись!" Наклонившись как можно ниже, я протянул ей руку. Менди крепко ухватилась за неё, и я, преодолевая течение, потащил её к корме, где в воду уходила небольшая лестница. Когда прилив достигал максимума, Глубина под днищем яхты составляла футов 12-14, но сейчас там было не больше 6-8 футов. А если учесть, что устричные колонии поднимались порой фута на 3 над дном, то Мензи, пытаясь нащупать опору под ногами, могла довольно серьёзно пораниться. Острые края раковин были способны рассечь мясо буквально до кости. В какой-то момент я заметил, что Менди ухитрилась запутаться в леске, поэтому каждый раз, когда рыба на другом конце совершала очередной мощный рывок, прокурорша ненадолго погружалась с головой. Но лестница была уже совсем рядом. Менди потянулась к ней, ухватилась за ступеньку и вскарабкалась на палубу. Вода ручьём текла с её волос и одежды. А глаза всё ещё были расширены от страха. Схватив полотенце, я усадил её в кресло и поспешил убедиться, что она не изрезала себе ноги. Не обнаружив никаких следов крови ни на голенях, ни на ступнях, я выпрямился и отступил чуть-чуть назад. Я был уверен, что Мэнди не приминет высказать всё, что она думает обо мне и о рыбалке. Она действительно открыла рот и Засмеялась. Кроме того, Мэнди по-прежнему сжимала в руке сломанное удилище. Я ошибся. Она вовсе не запуталась в леске. Несмотря на неожиданное падение в воду, Мэнди продолжала удерживать пойманную рыбу. Смеялась она минуты три, так что под конец у нее на глазах даже показались слезы. Наконец Мэнди успокоилась и... и протянула мне удилище со словами «Надеюсь, моя рыба окажется достаточно большой». Леска все еще была туго натянута, но к этому времени добыча успела основательно выдохнуться. Я без труда подтянул ее к берегу, подвел под сачок и вытащил на палубу. Это был очень крупный красный горбыль, дюймов тридцати длиной, а весил он должно быть фунтов восемь-девять не рыбакам. Эти цифры, наверное, ничего не скажут, но специалисты знают, что восьмифунтовый горбыль сопротивляется как тридцатифунтовый лосось. Потом я вытащил свою рыбу и положил рядом с первой. Мэнди к этому времени окончательно отдышалась, убрала с лица намокшие волосы и стерла со щек размокшую косметику, окинув критическим взглядом нашу добычу, она заметила с невинным видом: "Моя больше". Наклонившись, Менди измерила обеих рыбин пальцами и добавила, не скрывая своего торжества: "В два раза". Я кивнул и, пустив горбелей все четыре содок за бортом, открыл люк и повёл Менди вниз. "Вот душ". сказал я, показывая кабинку в углу. Только будь осторожнее, вода нагревается очень сильно. Вот в этом шкафчике найдётся халат и пара спортивных костюмов твоего размера. Я покачал головой и добавил самым серьёзным тоном: "Это очень хорошо, что твоя рыба вдвое больше. Иначе Иначе я чувствовал бы себя крайне неловко. Пока Мэнди мылась и приводила себя в порядок, я достал из садка нашу добычу и зажег газовый гриль. К тому моменту, когда минут через десять Мэнди появилась из люка, я успел приготовить кукурузную мамалыгу с сыром, нарезать помидоры и почти закончил поджаривать рыбу. А боняние привело ее прямо на нос». Стоя напротив меня, Мендис одобрительно оглядела результаты моей работы. "Ты и впрямь умеешь готовить", заметила она. Я покосился на устроенный мною в торопах беспорядок и вручил ей тарелку. "Это всё дядя Уилли. Его влияние и его уроки. Уникальный человек этот твой дядя Уилли. Единственный в своём роде." сказала Менди без тени насмешки, и я кивнул. Честно говоря, мне не хочется даже думать, что где-то может быть второй такой человек. Двух дядей Уилли мир просто не выдержит. Менди с интересом покосилась на решётку гриля, где поджаривались два куска рыбного филе. И который из них мой? осведомилась она. тот, что поменьше, естественно. Ах, вот как. Уезжай-ка из города, парень, пока не поздно, и она бросила в меня хлебной коркой. Я со смехом увернулся, потом достал второе складное кресло, и мы сели, забросив босые ноги на леер и держа тарелки на коленях. Некоторое время мы молча ели, глядя, как кувыркаются в потоках ветра чайки. Аметистово-розовое в лучах заходящего солнца, потом со стороны океана появилась небольшое, голов 10, стадо морских свиней, которые, сверкая похожими на дельфиньи плавниками, двигались вверх по течению вслед за косяками барабулек. Примечание. Морские свиньи мелкие морские млекопитающие, внешне похожие на дельфинов, лот, относящийся к подотряду зубатых китов. Конец примечания. Менди поглядела на мою правую ногу. Откуда у тебя этот шрам? Я машинально провёл кончиком пальца по тонкой белой полоске, которая начиналась на ступне и поднималась по внутренней стороне подъёма. Наступил на стекло. Мне тогда было года 3. Ничего себе. Мэнди покачала головой. Когда я был маленьким, мне хотелось, чтобы он поскорее исчез. Но теперь я покачал головой. Если бы не он, я мог бы подумать, э, подумать, что мне всё это приснилось. Что, приснилось? Встреча с родным отцом. А шрам вещественное доказательство того, что это было на самом деле что я это не придумал и не увидел во сне. Для меня это очень важно. «Как это было?» — спросила Мэнди. И я рассказал все, что сохранила моя память. Когда я закончил, она долго молчала. Наконец Мэнди спросила, показывая на воду за бортом. «Скажи, а рыба здесь всегда хорошо ловится?» «Здесь не всегда». Под яхтой дно ровное, да и глубина сравнительно небольшая. Но вон там, дальше, я показал рукой. Там дно круто обрывается вниз. Так что даже во время отлива глубина в этом месте составляет больше 14 футов. На бровке постоянно держится крупная рыба. Там она кормится. К тому же там безопаснее. Откуда ты всё это знаешь? Все, что мне известно о рыбах и их повадках, я узнал от дяди. «Он действительно хороший рыбак?» Я пожал плечами. «Иногда мне кажется, что он сам когда-то был рыбой». «Странно», — протянула Мэнди. «Абсолютное большинство мужчин, с которыми я работаю, практически никогда не говорят о том, какую роль в их жизни сыграл Мэнди». отец, дед, дядя или старший брат, а если они о них и вспоминают, то как-то не слишком хорошо. У меня даже сложилось впечатление, что все мужчины постоянно стараются превзойти друг друга или доказать, что всего в жизни они добились исключительно благодаря собственным усилиям. Ну, у нас с дядей тоже не всё бывало гладко. Возможно, Но несмотря на это, ты рассказываешь о нём с уважением, хотя хотя он несомненно не всегда бывал прав. До сих пор ты проводишь с ним много времени, и тебе, похоже, это нравится. Я кивнул. Я ответил Менди: "Когда я был ребёнком, у дяди был небольшой катер, или лучше сказать, Лодка с дохленьким пятисильным подвесным моторчиком сидеть на ней следовало очень прямо. Стоило только немного наклониться в сторону, как она тут же начинала черпать бортом. Однажды мы вместе поехали в ней на рыбалку. Дядя разбудил меня задолго до рассвета, привёз сюда, сунул в руки печенье с ног до головы обмазал кремом от загара. насадил на мой крючок червяка и и научил меня терпению. С тех пор мы поймали немало больших и маленьких рыб, но я до сих пор помню тот наш поход. Вместе, повторила Менди задумчиво. Должно быть, это и есть ключевое слово, она покачала головой. На работе я постоянно сталкиваюсь с мужчинами, которым безразличны окружающие, а расплачиваться за это приходится их сыновьям. Я искосо взглянул на нее. Мне было не совсем понятно, как мы так быстро перешли от легкой болтовни к обсуждению мировых проблем. — У тебя сегодня был тяжелый день? — наконец спросил я. Она долго не отвечала, гоняя по тарелке остатки мамалыги. Извини, ответила наконец Менди. Наверное, для младших сотрудников окружной прокуратуры должно существовать что-то вроде декомпрессионной камеры, куда они могли бы забираться в конце рабочего дня. Кстати, как получилось, что дело этого мальчишки передали тебе? Я сама просила поручить его мне. Хм. Значит, ты у нас добрая самаритянка. Флоренс Найтингейл. Примечание. Флоренс Найтингейл, 1820-1910 годы, сестра милосердия и общественный деятель Великобритании. Конец примечания. Она улыбнулась. Нет. Просто я случайно увидела, как он сидит в скорой помощи, почти голый, весь израненный и очень одинокий. И мне захотелось узнать, у кого поднялась рука, кто сотворил с ним такое и почему. А еще мне захотелось сделать так, чтобы эти подомки до конца своих дней рассматривали небо сквозь тюремную решетку. То есть ты решила отомстить? Она покачала головой. Дело не в этом. Есть такая штука справедливость. Это не месть. Это другое. Тебя научили этому в юридическом колледже? Нет. На игровой площадке в начальной школе. Как это? Впрочем, можешь не рассказывать, если не хочешь. Спохватился я. От чего же не рассказать? Менди пожала плечами. Я тогда была в 4 классе. На большой перемене мы играли во дворе на снаряде для лазанья, называется джунгли. Ну, ты наверняка знаешь, эта штука немного похожа на геодезический купол. Я как раз висела на одной из перекладин, когда наш классный хулиган подбежал ко мне, стёрнул с меня трусики и убежал с ними. Весь остаток дня я думала только о том, как бы с ним посчитаться. В классе он сидел позади меня. И вот спустя пару недель я вдруг поняла, что оценки у него почти такие же, как у меня. Я улыбнулся. Похоже, со зрением у этого парня был полный порядок. Она кивнула. В конце учебного года нам нужно было писать стандартные тесты, от которых зависело, переведут тебя в следующий класс или нет. В общем, я пошла к учительнице. и попросила разрешения написать тесты заранее, так как я якобы должна была уехать из города. Учительница пошла мне навстречу. За день до общего экзамена я успешно ответила на все вопросы и перешла в следующий класс. Ну а когда пришли результаты тестов этого парня, в общем, пришлось ему остаться в четвёртом ещё на год. Ловка и откинулся на спинку кресла. Впредь постараюсь не попадаться тебе в суде. Менди отмахнулась. Разумеется, я злилась на этого ублюдка, но я поступила справедливо. Он сам потопил свой собственный корабль. Надо было лучше учиться, а не ломать глаза, заглядывая мне через плечо. Она немного помолчала и закончила. С тех пор каждый раз, когда при мне обижают слабых, Я вспоминаю школьный двор и думаю о том, что каждый хулиган в конце концов непременно получит по заслугам. Что ж, будем надеяться, что это универсальный закон и что он работает во всех случаях, сказал я. Кстати о хулиганах. Тебе не удалось напасть на след этого бо? Думаю, я его нашла. Хотя кое-что нужно ещё проверить. Если это тот, кого мы ищем, то, короче говоря, он действительно сидит в тюрьме, как сказал нам тот парень из братьев Джессап. Завтра я собираюсь навестить мистера Бо и задать ему несколько вопросов. Менди взглянула на меня. Поедешь со мной? Она могла бы и не спрашивать. Конечно, быстро сказал я, но только если ты пообещаешь Не рассказывать дяде Уилли о нашем сегодняшнем приключении. Думаю, он будет очень недоволен, если узнает, что тебе пришлось искупаться по моему недосмотру. Когда Менди объявила Майки, что он может переехать к дяде, мальчишка, казалось, нисколько не удивился. Между тем множество людей приложили немало усилий, чтобы это стало возможным, и Майки, насколько я мог судить, это знал. Подобная реакция с его стороны могла говорить только об одном. В своей коротенькой жизни он уже побывал в нескольких приёмных семьях, но каждый раз это кончалось одинаково, поэтому очередной переезд не пробуждал мальчуга никаких особенных надежд. Я знала это точно, потому что сам в своё время прошёл через нечто подобное. Прежде чем дядя и тётя Лорна взяли меня к себе, Я уже попадал в приемные семьи. В первые разы, оказавшись в новом доме, я наивно раскрывал душу перед людьми, которые, как я надеялся, станут для меня не приемными, а настоящими родителями, но меня только били или ставили в угол. Этим людям нужно было государственное пособие, которое выплачивалось на ребенка, и ничего больше. «Кормить-то меня кормили». Но этим их так называемая родительская забота и исчерпывалась. Пару раз обжёгшись, я поумнел и стал вести себя сдержаннее, запряти в себе надеяться. Почему? Да потому что человеку, который ни на что не надеется, трудно причинить боль, встречая каждого новых так называемых родителей с распростёртыми объятиями. Ты довольно скоро узнаёшь, что они так же холодны и равнодушны, как предыдущие, и невольно тоже учишься быть безразличным и холодным, чтобы следующее разочарование не могло тебя ранить. Так или примерно так звучал лживые доводы, которые ты твердишь себе снова и снова, пока тебя везут в дом новых потенциальных опекунов. Майки тоже лгал. Я понял это, когда сидел на своей яхте и любовался закатом. Его сдержанность, как и у меня когда-то, была просто маской, защитной окраской существа, которое слишком часто страдало из-за того, что позволяло себе надеяться. Вместе с тем, я не исключал, что где-то до сих пор живут люди, которым майки по-настоящему дорог. Возможно, они банально не могли его прокормить. А такие варианты встречаются гораздо чаще, чем принято думать. Возможно, существовали какие-то другие важные причины, и всё-таки кто-то по нему скучал, тосковал, любил его. Я чувствовал это. Нет, знал наверняка, потому что на самом деле нет и не может быть ребёнка, который не нужен абсолютно никому.